Глава 5. Грехи отцов. Слепящая полуденное солнце рвалось в маленькое квадратное окно, затянутое бычьим позором. Полковник Орсо осторожно опустился на низкий ларь, жалобно скрипнувший под его тяжестью. В этом жилище ветхостью дышало всё, включая хозяйку, чедушную, сукбенную старушонку, с неожиданно крепкими жилистыми руками. Она поворошила в очаге почти прогоревший угли, неспешно отложила кочергу и воззрелась на визитёра с опасливым выжиданием. "Да, господин", проговорила хозяйка глубоким, глуховатым голосом. "Я помню Германа Ремиджа и его жену. И сынов их помню. Хотя не скажу, что мне по душе ковырять старые могилы. Германа всегда был чудаком и мечтателем. Не будь он в добавок к лучшим лодочникам на 50 миль окрест его вовсе считали бы того с приветом. Ну уж такой он был, сынок старого Ремиджи. Потому все так удивились, когда он женился на этой вдове. С роду ходаком не был, чуть что краснел, а кидевка на выданье. А вот же ж какую бабёнку уболтал. Орсы изумлённо поднял брови. Рика Реминдже была вдовой, А как же? Покачала головой старуха. Там история была заковыристая, красивая даже, ровно как в сказках тех, что лицедеи бродячие разыгрывают. Папаша Германо, старый ремиджи, мужик был оборотистый. Умел монетку заколотить, так окамя того, что он чужие лодки починял, ещё и свою выстроил, нарядную, просторную, с оглядением прямо. И чего затеял? катал на лодке той господ, что рыбачить любят и по реке гулять. Сам все рыбные места знал да и у служить умел. И всё ездил к нему господин из богатых горожан. Имени не упомню, а только приветливый такой. Очень он эту забаву любил. В одно лето раз 6 приезжал с семьёй. Германа тогда годков 11 было. С отцом работал, сызмольство рукастый был паренёк. Он всё дочку того синьора развлекал. играл с ней рыбок показывал на берег из лодки выносил и она к нему тоже со всей душой а раз он возьми да и брякни вот вырасту и жениюсь на ней крохи было тогда четыре или пять этакая улыбчивая кукло в оборочках не дать не взять невеста все конечно похихикали до да забыли поветуха вдруг сложила на груди заскорузлые руки и смуглое морщинистое лицо зареглось изнутри выражением тихого и ласкового покоя И вот синьор, сами поглядите. Услышал господь Германа нашего, презрел на тёплое сердце. Пронеслись годы, и приехал наш мечтатель из города с молодой женой. Помню, как Германа привёз её о после венчание. Вся деревня сбежалась поглазеть на его иную жёнушку. Всё дурачком считали, а поди ж ты. По всему видать было непростых крови молодоху взял. И Юль, а у ней лицо солнцем не тронуто, и одета хоть скромно, а с фасоном Да только она эдакая была тихая, точно удивлённая, не плакала вовсе, хоть и в траур обряжена, и младенец на руках. Слово за слово, и узнали мы, что это она и есть зазнобушка Германа детская. Вот оно как вышло. Сказал женюсь и женился всем зубаскалом наперекор. Только была та -то резвушка в ленточках, остала вдавав в чёрном покрывале. Да не велика диковина. В дофто круговом Недолго народ судачил, скоро все привыкли. Любил её Германа. Ох, любил! И сынка её как родного воспитывал. Малыш под её знать-то не успел, что отец у него приёмный. Орсо задумчиво нахмурился. А известно вам что-то о прежнем муже Рикке? Старушка вздохнула, потеребила передник и воззрелась на офицера с хмурым укором. Не моё это дело, сеньор. Да и Рика не особо была охоча, а в прошлом своем была болить. Норсо встал и шагнул к повитухе, нависая над ней с высоты своего немалого роста. «Вот что добрая душа!» — понизил он голос. «Я знаю, что Ремиджи, а тем паче об их гибели в вашей деревне вспоминать не любят. Только страшная смерть этой несчастной семьи не была ни случайностью, ни ошибкой». Оковник медленно сунул руку в карман и вынул горсть серебра. А по сему слушайте внимательно. Он положил на стол одну монетку. Я должен всё узнать о Четери Мидже. Факты, сплетни, байки. Всё, что вам известно, неважно, верите вы в это или нет. Корса положил вторую монетку. Не бойтесь, навредить им ваш рассказ уже не может. Третий кружочек серебра лёг на шершавую столешницу. Зато ваше молчание может сильно навредить вам. Четвёртая монета зависла над столом. Подумайте. Повитуха сглотнула, в тусклых старческих глазах отразилась борьба. Нет, ей не зачем было хранить чужие тайны. Разве что повиноваться чужой напористости эта седая женщина была неприучена. но вслух она лишь устала, вздохнула. «Не надо угрожать мне. Расскажу. Только всего-то я и могу, что пересказать вам слухи». Старуха опустилась к столу, глядя на серебро с озерцательным любопытством человека, который знает, что не получит его. Но все одно приятно посмотреть, как играет в скупом свете блеск чеканных профилей. Никогда Рика о прежнем уже не говорила. Однако, скажу по чести, поначалу мне думалось, что и горевала она не особо. Только сперва эдакая была. Опустошённая, что ли. Как дитя в лесу заплутавшее. Да и любимого схоронив, не стала бы Рика снова замуж спешить. Ещё и эдакое творить. Слово-то... Мазелянц, что ли? Мизальянц. Машинально поправил Орса. Ваша правда. Кивнула повитуха. Это сразу докомекало в чём там соль. Небось выдали родные девчушку замуж за муж за хрыча, что ей в деды годился. О благородных же он, как заведено. Им фамилию подавай да состояние объединить. А что невеста ещё в куклы играет, когда уже ниха на макушке уж вошь поскользнётся, то им без интереса. Кто их знает, что там приключилось. Видно, люто старикан её заедал. А может и помер нехорошо, не по-христиански. То, в Довице всё бросила и мигом вновь под Венец юркнула. Да за кого? Германна парень был добрый, только где же он ей ровня-то? А всё же она его любила, всё глазами его искала. Орсон нахмурился задумчиво, покусывая губу. Странная история. Почему они на отшибе жили? Однисельчане их не жаловали? Седые брови старухи дрогнули. Куда там? Мы в Германа души не чаяли. пусть и посмеивались за спиной. «Только ту старую пристань еще его отец строил, там они и жили. Хорошо жили, поверьте мне, господин. Рика уже через два месяца не узнать было. Расцвела девочка, похорошела. И хозяйка она справная, казалось, не белоручка, хоть и происхождение Барского быстро всему научилась. А уж как вышивала!» Орса снова сел и постучал пальцами о стол. Вы говорили поначалу, казалось, что Рика не горюет о покойном муже. Потом что-то изменилось. Повитуха невнятно пробормотала, похоже, уже жалеет, что распустила сплетни. Не знаю, господин. А только была у ней привычка. Всё она в синишку вглядывалась, волосы ему перебирала, личика глаживала, а у самой глаза и дикие, тревожные, больные. Я такое видела, господин. Так себя те вдовицы ведут, что в дитя те отца разглядеть пытаются. Орсене весело усмехнулся. «Или боятся?» «А родня у Рики была?» Старуха мрачно кивнула. «Была. Ездил к Рике иногда один молодой господин в монашеском сане. Не знаю, какого ордена, не сильна я в этой премудрости. А только я трижды его видела, и не нравился он мне». С тобой не хорош был весь оспой погвазданый о глаза. Ох, и глаза! Чёрные, огненные, такая тоска в них лютая, будто половина грехов людских ему на душу давит. И ведь что занятно! Германа монаха привичал. Арика то да невольно ему радовалось. В третий раз я к урат стирать пошла на реку, так монаха того с попино видела. он с малышом на берегу сидел и ласково так по волосам гладил, словно сына родного. А потом гляжу, отвернулся и рукавом ряс и глаза утирает. Я уж думала, привиделось. Вон оно как было. И всё, больше не появлялся он. А через 2 года беда налетела да всю семью и положили. Шептались в деревне, что там тёмное дело было. Какой-то врал поганый, даже болтал, что Рика с Германом ещё при прежнем муже хороводилась. от него и понесла. Люди им только дай по милом потрепать. Но наш пастор на сельском кладбище ремидж захоронить не позволил. На опушке леса успокоили в недалеко от пепелища. А сыны их так и не нашли, видно сгорел мальчонка под частую. Славный был пострелёнок смышлёный. Ах, горе! Поветухов встала, не оттирая выступивших на глазах слёз и сурово воззрелась на орса. Господин, не мучайте старуху. Рассказывай тяну так, слова одни, а как вспомнишь, так нутро стынет. И деньги ваши заберите, не нужно мне платы за чужие горести. Полковник медленно поднялся на ноги. Вы имени того монаха не знаете? Нет. Старая повитуха поёжилась. Рика его звала так чудно, на имя вовсе не похоже, вроде кличке скорее. Совсем простенько как-то. А, вот. Верса о Германа братом звал, как многие монахи вкличут. Кондатерно хмурился. И после гибели Ремиджа он больше не появлялся? Не знаю, женщина отвернулась. В деревню не входил, а там у могил. Туда и по сей день никто не ходит, откуда мне знать? Орсо помолчал. Что ж, Спасибо. Проговорил он отрывисто и вышел за дверь, оставив серебро на столе. Повитуха ещё долго стояла у потухшего очага, а потом обернулась, осторожно коснулась оставленных монеты и тут же отдёрнула руку, словно деньги были раскалены. Вот, подытожил Пеппа. Поверь, брат, я никогда не был так уверен, что мне конец. Одно было утешение. Я поручил своему приятелю уничтожить эту проклятую ладенку, если сам не вернусь. Гаделот Хмуро шагал взад и вперёд по кладовой, остановившись, он спросил: "Какую, говоришь, орсо фамилию назвал?" "Рэмиджи". И он не лжёт, я сразу же вспомнил её. Даже странно, что мог забыть. Вот незадача. А доминиканец Руджера думает иначе, и доктор Бенинью тоже. «Они оба называют тебя Джузеппе Гамальяно!» Тетевщик ошеломлённо поднял голову. «Как?» — протянул он с искренним недоумением. Шотландец сел рядом. «Это целая история, брат, и звучит она, прям скажу, диковато. Но есть одна легенда, которая вот о чём сказывает. Двадцать минут спустя Пеппо оперся спиной о ящик, у которого сидел, и потёр лицо обеими ладонями. «Вздор!» коротко отрезал он сказки для непослушных детей. Быть может и вздор, покачал головой Гаделот, но вот герцогиня Фонцы во вздор это верит, а быть убитым за правду или сказку разница невелика. Но пыпа лишь нетерпеливо отмахнулся. Лотта, герцогине очень больно, не мудрено, что она уже умом повредилась, но ведь ладанка попала мне в руки случайно, если бы вместо меня она оказалась у заезжева мародёра, то это его назначили бы Гамальяна и бегали бы сейчас за ним. У герцогини-то, может, уже и не все дома, только ты герцогских подручных не знаешь. Они землю роют, любому кроту на зависть. Так что ты погоди отмахиваться. Они почище твоего знают, кого кем назначать. И вспомни, что поначалу ладанку искали у меня, но Гамальяна меня никто не называл. Нет, Пеппа, тебя сюда не просто так приплели. Но подванец вдруг сдвинул брови. «Гамальяно. Га-маль-я-но. Где же это я?» «Да нет, чушь это всё!» Он обернулся к другу заметно бледнее. «Погоди, так что ж, всё из-за этого?» «Лотте, чёрт подери, неужели это тянется уже столько лет, и я жив только потому, что мой след затерялся?» «Я думаю, тебя просто считали мёртвым», — отозвался Гадилот. Тебе повезло, что тут ублюдок в лесу не проверил, довёл ли дело до конца. Пеппа лишь молча поёжился. Шотландец снова вскочил. Вот же чёрт. Я думал, мы сейчас едва ли не во всём разберёмся, а всё только хуже становится. Если этот упырь брата Чиллу знал, что тебя в госпитале искать нужно, почему Орса не оцепил весь квартал своими гончими? К ручаюсь, они поймали бы тебя в тот же день. Значит, Руджера не поделился с полковником новостями, а сам опоздал в последний миг. Похоже, эти двое не такие уж закадычные приятели. Хотя не пойму, что им делить. Но это я тебе растолкую. Наследие это паршивое они делят. Если свиток этот и вправду такой чудодейственный, то за него и не такая ещё грязня идёт. Просто мы с тобой не всё знаем. Кому ж не охота весь мир взять за холку, тем более, что для этого всего-то и надо, что одного слепого карманника в землю уложить. Годилот Замер будто споткнувшись, а потом медленно подошёл к другу и опустился на тот же ящик. А вот тут по по заковыка есть. Когда я залез в докторский архив, попалась мне там одна деталь, которая многое меняет. Вещица, которую нас так рьяно ищут в документах везде, знаешь, как называется? Треть. Брови тетivщика дрогнули. Погоди, выходит, что этот свиток Это не наследье, а только его кусок, ведь если есть 1/3, должны быть и ещё две. Но Пеп посидел, покусывая губы и, казалось, не слушал друга. Постой, Лотт, давай-ка по порядку. По легенде, чтобы наследье ушло в другие руки, надо всех гомольянов извести. Но если наследье состоит из трёх частей, значит и членов семьи было как минимум трое. Едва ли кто-то стал бы раздавать такие ценные вещи посторонним людям. Первая была в графстве Кампана, только Лотте... Как она вообще там оказалась?» Шотландец нахмурился. Треть искали не у графа, а у пастора. Он замер и медленно поднял на Пеппа глаза. «Погоди, ты к чему это ведёшь?» Однако тот молчал, будто не решаясь высказать свою догадку и ожидая, придёт ли друг к тем же выводам. А Годилот вдруг побледнел, рывком придвигая к себе фонарь так, что жёлтый круг света ударил Пеппа в лицо. «Вот чёрт!» — пробормотал он. «Вот же чёрт!» «Как я сразу не сообразил!» «Глаза! Глаза на твоём портрете!» «Это были глаза пастора!» «А ведь Руджера — чума воронья!» «Меня всё пытал!» «Знался ли ты с пастором?» Юноша вскочил и заметался по кладовой. «Так что же выходит?» «Пастор Альбинони был никакой не Альбинони, он был Гамальяна и приходился тебе родственником, а тот, кто рисовал твой портрет, слепоту изобразить не сумел и просто добавил те глаза, какие и знал. Хотя чёрт бы меня подрал, если это не самое идиотское из всех наших предположений за последние два месяца». Не знаю, Лотте. Я совершенно запутался. Помню, как в день, когда погибли мои родители, в доме что-то грохотало и рушилось. Билось посуда, доски трещали. Там что-то искали, не иначе. Может, такой же кусок свитка, а? Чего же не дом тогда сожгли, идиоты? проворчал шотландец. Чёрт их знает, вздохнул Пеппа. Хотя, быть может, они просто нашли, что искали, и прочие куски уже давно у герцогини. Гаделот задумчиво разворошил волосы. А ты ничего из дома не уносил? Нет. Оружейник невесело улыбнулся. Я унёс столько своего любимого солдатика. Мне его какой-то дальний родственник подарил, такой красивый был. Мама мне даже играть с ним запрещала, говорила, мол, я ещё для такой игрушки. Только я его там же в лесу обронил. Шотландец вздохнул и хлопнул друга по плечу. Ладно. Где есть вопросы, там и ответы найдутся. А сейчас давай-ка к главному. Покажи мне наконец этот свиток. За болтовнёй я и позабыть о нём успел. Ппсунул руку под весту и протянул другу ладенку. Гаделот почти благоговейно раскрыл половинки распиленного цилиндра и вынул свиток. С минут он пристально рассматривал его, вглядываясь в мелкий текст на туго свёрнутом пергаменте и плотный гладкий слой воска, запечатывающий загадочную треть. Он всё ещё был погружён в созерцание, когда в плечо ударил твёрдый кулак. Слушай, антиквар, не мучай Падуанец раздраженно сдвинул брови. «Рассказываю уж, что за страхи божьи там написаны». Но Гадилот разочарованно покачал головой. «И рад бы, только нечего рассказывать. Я не знаю этого языка, тарабарщина какая-то, ни одной знакомой буквы». Пеппо обескураженно застонал, но шотландец продолжал разглядывать текст. «Знаешь, дружище», — неуверенно проговорил он. «Я бы пари держать не стал, но мне кажется, это язык...» какого-то из восточных безбожников. Сарацинский или еврейский. У пастора Альбино не было несколько книг на этом языке. Не раз одно раскрыл поглядеть, ни беса непонятно. Все за корючки на один лад. Но пастор бывал в самой святой земле и говорил, что там немало мудрых людей, и науки развиты нечто нашим. Часоот часу не легче, так что же выходит, чтобы воспользоваться наследием мало быть гомольяна, надо ещё и суметь прочесть свиток. Выходит так, Годилот нахмурился и задумчиво постучал пальцами по крышке бочки. «Только не думай, что для герцогини это большая загвоздка. За ее деньги и переводчик найдется, и стихи ей сложит, и еще под бубен спляшет. Только едва ли ему деньги впрок пойдут». «Вот и учись себе на голову», — пробормотал Пеппа. Солдат не удержался от ухмылки, но оружейник лишь сжал его плечо. «Послушай, а ведь доктор сам сказал тебе, что он в курсе всей истории поисков». Может, он и есть переводчик? Зачем вовлекать лишнего человека в игру с такими сумасшедшими ставками? Лотте, надо бы выяснить. Такой союзник в этом гадюшнике был бы бесценен. Гадилот посерьёзнил. Тогда его дело совсем дрянь. Только я уже рассказал тебе, как узнал от доктора все эти подробности. Они стоили мне его расположения. Я не уверен, что доктор Бени не снова захочет толковать со мной по душам. Захочет, со спокойной убеждённостью кивнул Пеппа. «Не сомневайся». «С чего такая уверенность?» Оружейник усмехнулся одним уголком рта. «Лотте, это мы с тобой один кусок хлеба на двоих делили, а Бенинью — другого полёта птица. И если он вдруг подпустил так близко человека, который... Не обижайся, Лотте, ему вовсе не ровня, то резон тут простой. Он одинок, и он просто выбрал того, с кем ему не так зябко, а ты... Что тут скрывать, есть у тебя эта колдовская жилка?» Я тоже сколько лет людей дечился, всех врагами считал, не разбирая. А ты сразу во мне брёшь нашёл. Пеп запнолся и добавил тихо и ровно: Душа у тебя лотты хорошая, чистая. А после ручья из канавы пить не хочется. Так что, пойдуй-ца, доктор, это идёт, держу пари. Да и не может он не знать, что на тобой тот же камень висит. А рядом с товарищем по несчастью всегда уютнее, чем в одиночку. Слегка сконфуженный Гаделот машинально нахмурился. Поглядим. Он сделал длинную паузу, словно не зная, говорит ли то, что само просилось на язык. Пеппа, ты тут недавно толковал, что все за наследье грызутся, дескать, мир за холку взять хотят. А ведь первый кому это по силам? Ты. Тебе не нужно для этого никого убирать с дороги, ты гомальяна. А значит, наследье это твоё. И по чести дружище мы не бегать от наших врагов должны. Мы должны их опередить и добыть наследье целиком. Ты давай не отворачивайся, ты послушай. Согласно легенде, Гамальяна смогли обрушить на Европу эпидемию чумы, а потом остановили ее. Неужели исцелить одну пару глаз труднее?» Оружейник молчал, стиснув кулаки. Потом вздрогнул, будто от сквозняка. «Может, и не труднее?» — сухо отрезал он. «Только где искать?» «Мы ничего не знаем о двух других частях». Шотландец ударил кулаком по крышке бочки. «А нам и не надо». Ты главное свою тред береги, а я? Я попробую с доктором столковаться, он поможет, я почти уверен. Пеппа не ответил, только медленно провёл ладонью по твёрдому контуру ладоньки под вестой, словно прислушиваясь к едва различимому шёпоту. Гаделот шагнул ближе и осторожно тронул друга за плечо. Эй. А ты что-то не слишком увлечён таким поворотом дела, Пеппа? окликнул он настойчивее. Я знаю, Заранее в чудо верить, как в бумажные сапоги обуваться до первого дождя, но не в чудесах дело, перебил оружейник. Запнулся и медленно обратил к товарищу незрячий взгляд. Лотта, ты тут про моих предков рассказывал. Не знаю, сколько в этих легендах правды, зато другое знаю: чем бы ни был этот цветок, им не может владеть кто попало, пусть даже гомоляна в тридцатом поколении. Это должен быть стальной человек, Лотта, и по-настоящему порядочный. Я не такой. Я сам себя в руках удержать не умею. Куда мне за такого же браца? Но если я что и могу сделать, так хоть не допустить, чтобы наследье попало в руки другого сумасшедшего, и потому сберегу эту чёртову треть, по крайней мере, две другие без неё бесполезны. Кто знает, быть может, однажды найдётся кто-то лучше меня. Гаделот несколько секунд помолчал. Коротко жал плечо друга и проговорил уже другим тоном, будто подчёркивая, что разговор пора перевести в иное русло. Как мы теперь будем связываться? Таник у госпиталя раскрытый, поглядишь ты на Орса, змея крапивного. ПП, я порой думаю, человек ли он вовсе. Он умеет извлечь пользу из чего угодно. Марцина убили, он от лучки запретил. Я ещё подумал, какого чёрта. А он, оказывается, уже за мной приглядывал. Знал же, что если я куда и побегу, такой запрет нарушив, то только тебе весточку оставить. Доктор ещё меня прикрыть попытался, да только орса не проведёшь. Интересно, стрижи, что под крышей гнёзд налепили, тоже его шпионы. Подоанец встал с ящика. Об этом подумать надо, Лотта. Просану или Алонса я снова просить о помощи не хочу. Они оба не понимают, насколько всё серьёзно. Гадилот поколебался. По-по. А вы с Расаной? Ну, Оружейник обернулся и вдруг расхохотался с искренним весельем. «И ты туда же. Да ты-то не слепой, сам посуди, на что я такой девушке сдался? Рассана помогает мне так же, как Олонца яблоками угощает. Просто по доброте». Шотландец покусал губы, а потом слегка небрежно обронил. «То есть ты не будешь возражать, если я попытаю удачи?» Брови Пепе дрогнули, а по лицу разлилось выражение такого упоённого окаянства, что у гадилота разом зачесались руки, одним умелым ударом кулака в дребезги разбить эту чертячью ухмылку. Но оружейник тут же учуял дух грядущей расправы и с видимым усилием, сглотнув уже готовую колкость, вполне серьёзно ответил. «Я-то не возражаю, но мой тебе совет, заведи штатское платье, иначе шиш с маслом тут и к цыганке не ходи». Задетый шотландец поморщился, поискал какой-нибудь достойный уничижительный ответ, но ссориться не хотелось, и он просто спросил. «Ты больше ничего не знаешь о Паулине?» По лицу Пепе прошла тень. «Нет», — коротко отрезал он, отворачиваясь. Годелот невольно закатил глаза. «Ты до гробовой доски себя казнить будешь». Чуть понизил он голос, а оружейник вдруг рявкнул в манере первых дней их знакомства. «Слушай, не лезь, а!» Солдат уже готов был огрызнуться в ответ, но вдруг осякся, снова прикусывая губу. А напряжённые плечи Пеппа расслабились, сутуляясь. "Прости", пробормотал он, а затем чуть принуждённо добавил. "Так что у нас с новым местом для писем? И что вы думаете, он всё-таки женился?" Пабинанос на заключила Расанна, и толпящаяся у прилавка стайка девиц разразилась смехом. У лавчницы хватало под рук из постоянных покупательниц и соседских дочерей, и они никогда не упускали возможности навесить круассанно в дни, когда мессер Барбьери отлучался по делам. В уютной лавчонке можно было укрыться от зноя или непогоды, в волю посудачить, а под хорошую руку и угоститься сладостями. Вот и сейчас в корзинке посреди прилавка быстро убывал чёрный изюм. Уже были обговорены и новая юбка тёти сестры, и забавный толстяк, за которого собралась замуж чья-то кузина, и прочие немало важные и волнующие материи. А Санна же самозабвенно веселила подруг сплетнями, зная, что звонкий хохот девичьего цветника заглушит любые голоса из кладовой, надёжнее всякого иного шума. А отец потом услышит немало соседской воркотни, дескать, гвалту было как в курятнике, что отметёт у него сомнение, весь ли день дочь провела в лавке. Сицилия, младшая дочь портного Кальвино, худая девица с длинным унылым лицом, зато в котте дорогого зелёного сукна наклонилась вперёд и понизила голос. "Да мы, а знаете, мне батюшка к именинам камизу вышивальщицы заказал, сущие загляденье, прямо жаль подъюбками прятать". Послышались восхищённые вздохи. Сицилия была любимицей отца и порой получала от него невиданные подарки. С удовольствием выслушав расспросы, девушка чуть зарделась. Да чего рассказывать-то? Расана Дайка в кладовую зайти, сам узор рассмотрите. Но Расана вдруг с опаской глянулась на дверь кладовой и пробормотала: "И не думай, я утром там такую крысу видела, чуть в обморок не повалилась, и я в кладовую до батюшкиного возвращения ни ногой, да и вам не советую". Сосилия поморщилась, а хакатушка Лола вдруг ткнула её пальцем в бок: "Ох, падишь ты крыса, признавайся, Расана, не бысь, кавалера там прячешь?" Лавочница драматически сложила ладони на груди, округлила глаза и с надрывом прошептала: "Да какой там, Лола, целых двух выбрать всё не могу. Так заперла вдвоём и жду. Пускай двое лючат на лопатках для муки. Кто победит, за того и замуж пойду". От взрыва смеха в лавке задробежала посуда. Лола утёрла глаза: "Ох, разаный язык у тебя. Храни, Господи, того победителя". Сесилия разочарованно поджала губы. а Лола чуть покосилась на неё и еле заметно ухмыльнулась. Корзинка опустела. Новости иссякли, и девушки одна за другой потянулись к выходу. Проводив подруг, Рассанна выглянула на крыльцо, огляделась, вернулась в лавку и негромко постучала в дверь кладовой. Войдя, она улыбнулась. «Вы не оглохли от нашего квахтания?» Годилот в ответ поклонился с характерной угловатостью всех прирождённых военных, до нельзя раздражавшей Рассанну. Напротив, Мона. Надеюсь, это мы не слишком шумели. Пеппо подошёл ближе, и лавочница заметила, что он выглядит слегка подавленным. «Одна из твоих подруг просто как в воду глядит», — усмехнулся он. «Я даже испугался». Девушка отмахнулась. «Лолото! Язык у неё без привязи, и одни амуры на уме даже в голову не бери». Годелот тем временем прислушался к приглушённому звону колоколов. «Мне пора», — мрачно сказал он. «За полдень уже». К построению спеть нужно». Повисла неловкая пауза, и Рассанна проговорила. «Тогда выйдите в лавку, я дам знать, чтобы никого не было. У прилавка потопчитесь. Дождитесь первого же покупателя и выходите с ним одновременно. А потом ты, Пеппо, так же сделай. Время обедено, и сейчас много народу замелькает. Затеряться легче легкого». С этими словами она вышла из кладовой, а Годилот обернулся к другу. «Ну, уговорились, брат, в книжной лавке Фарино». Я к нему уже захаживал, и ещё зайду, куплю чего подороже. Ему тогда важнее будет, чтобы я снова пришёл, чем языком обо мне трепать первому встречному. А ты береги себя, слышишь?» «Ты тоже не плашай», — Пеппо до Хруста сжал руку шотландца. «И с доктором не торопись. Пусть остынет. Не забывай, он сгоряча тебе много такого выложил, что герцогиня не больно бы одобрила. Вы теперь сообщники». Рассанна всё рассчитала верно. Гадилот задержался в лавке, демонстративно купил пирожков, отпустил девице пару комплиментов и покинул лавку с шумной четвёркой аркебузиров. А Пеппе, тоже не спешивший, вдруг столкнулся с одним из своих заказчиков, тут же зазвавшим его выпить за только что купленный арбалет. Купив для вида несколько кремней, оружейник сгрёб их в ладони многозначительно кивнул лавочнице. «Спасибо, Рассанна. Ей-богу, что б я без тебя делал?» Девушка усмехнулась. В другую лавку бы пошел, льстец доморощенный. Но уже выходя из дверей вслед за щедрым заказчиком, Пепа чувствовал провожающий взгляд и знал. Рассанна поняла его. Сесилия неспешно шагала по улице, подбирая подул. В кривом и узком переулке порядком смердела помоями, и девушка бдительно следила, чтобы не изгвоздать юбку. Впереди уже виднелась залитая солнцем церковная площадь. на которой сейчас почти не было людей. Зато вы забили и суетились упитанные голуби. Выйдя из тисков переулка, Сицилия прикрыла ладонью глаза и огляделась. У самой колокольни на плитах сгорбился, перебирая чётки монах. Девушка направилась к нему и опустила монету в кружку для пожертвований. "Святой отец", прошептала она, и монах медленно поднял голову. Из-под клобука блеснули внимательные глаза. Сицилия торопливо заговорила: Вы были правы, святой отец. Рассанна-то, прости господи, бесстыдница, каких мир не видал. Отца с позаранку проводила, и давай во все тяжкие. Я-то с утречка у окошка сижу, как вы велели. В девятом часу смотрю, Рассана лавку запирает. Это в почин-то торгового дня. А через часок назад идёт, да не одна, с военным под руку. А сама-то всё квахтала, как она вояк на дух не выносит. Тот такой фасонный, одет с иголочки, сам при оружии. Рассана глазки в пол, а он на неё глядит, будто сейчас кусок откусит. В лавку с ним шмык. Анастас с девочками к десяти часам позвала, дескать, чтоб без батюшки не заскучать. В кладовую не пустила, отшутилась. А одна из подруг ее возьми да подковырни, мол, не кавалера ли прячешь? И что ж вы думаете? Даже не покраснела. Так и брякнула прячу, дескать. Ну, другие-то давай хохотать, а я сразу смекнула. Она нас всех за кур безмозглых считает. Всегда такая была. Еще бы. «У ней же целый день то военные вокруг толкутся, то мастеровые, а она прямо цац и себя держит. Куда аж не дать не взять принцесса?» Девица затаила дыхание и еле слышно спросила. «Святой отец, а что ж, Розанна того блудит?» Из-под клобука выпорхнула усмешка. «Господь с тобой несчастная», — мягко пожурил монах. «Посовестись. Розанна просто хочет замуж». вполне достойное желание для девицы. Этот молодой служивый её жених. Однако он дворянин, и ему не пристало связывать судьбу с лавочницей. А потому, зная о недовольстве отца, он собирается совершить весьма умный поступок сбежать с расанной во Францию и венчаться без благословений. Это великий грех. Отец же юноши покровительствует обители, где я состою, и настоятель послал меня, дабы помешать не в меру пылкому юнцу опозорить семью. и поставить под удар честь девушки. Ты совершила сегодня благое дело, дитя мое. Твоя подруга теперь у тебя в долгу». Сесилия приняла благословляющее прикосновение сухой ладони к темени и выпрямилась, ощущая, как преисполняется трепетливого пыла. «Спасибо, святой отец!» — с чувством произнесла она, поклонилась и зашагала прочь. «С дворянином во Францию!» «Торговка-то!» Неприязнь к красавице разом сменилась глубокой снисходительной жалостью, которая неожиданно поселила в душе сладкое удовлетворение.